Глава 35. Сегодня мы собрались здесь. Вещал голос того самого старичка, который присутствовал при определении пары летарда. Даша потом узнала, что он местный архивариус по совместительству и летописец. Он и его предшественники скрупулезно записывали все, что происходило в стране и в королевской семье. После того, как Даша согласилась на брак, События полетели со скоростью кометы. Летард вел себя так, словно опасался, что Даша передумает. Когда в замке узнали о ее согласии, то сошли с ума и все остальные. Слуги носились по залам, будто ужаленные. Все принялись что-то мыть, менять, чинить, подметать, вытирать. На кухню Даша даже заходить боялась, хотя время от времени по старой памяти забегала. Кухарка, с которой они приломили, так сказать, пельмень, Совершенно не церемонясь, выгнала ее, когда Даша заявилась туда первый раз после согласия. Кухарка была грубоватой и прямолинейной, но это только нравилось Даше, поэтому она поворчала для приличия, но совсем не обиделась, понимая, что у людей наступила горячая пора, и она действительно могла им мешать. И пирожки, которые ей принесли позже, были приняты с благодарностью. Даша поняла, что это своего рода извинения, К слову, очень вкусное извинение. Даша думала, что ее обойдет безумие, но, казалось, она слишком многого хотела. Вскоре к ней пришли. Да, те самые люди, которые стыкали ее булавками, а перед этим мучили целый час вопросами о том, какое свадебное платье она хочет. И вот спустя несколько дней она здесь, перед алтарем, в великолепном снежно-белом платье, украшенном вышивкой и жемчугом. Даша не могла оторвать глаз от такой красоты, но ровно до того момента, пока не увидела Литарда. После этого Даша только и могла что смотреть на него. «Невеста!» «А?» — Даша моргнула. Все это время она краем глаза наблюдала за своим будущим мужем. Она не могла поверить, что все это происходило с ней. Летард был просто великолепен в своем серебристо-черном наряде. «А, да, да, конечно!» Быстро согласилась она, понимая, что именно мог спросить у нее старичок. Окинув ее неодобрительным взглядом, он перевел глаза на короля. «Жених?» «Да», — четко ответил летард. Правда, Даша видела, как губы ее почти мужа дрогнули. Он явно счел замешательство Даши забавным. Старичок снова принялся что-то говорить, но все, о чем думала Даша в этот момент... Это как простое желание на Новый год могло вылиться во что-то подобное. Она и представить себе не могла, что такая развязка возможна. Отныне вы муж и жена. Торжественно выдал старик, и зал, наполненный многочисленными придворными, потонул в аплодисментах. Жених, можете поцеловать невесту. Даша тоже тонула, только в чужих наполненных искрящейся и ласковой любовью глазах. Она ведь хотела встретить свою судьбу, не так ли? Кажется, каким-то образом у нее получилось.